ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ АКАДЕМИИ ТРЕМИЯ КОМНАТА ОТДЫХА УЧИТЕЛЕЙ В АТОЙ ДЕНЬ ПРОЛЕТЕЛ БАГРЯНОЕ НЕБО ПОНЕМНОГУ СЕРЕЛО А ВНУТРИ СЕРОГО ЦВЕТА появились ЧЁРНЫЕ ПЯТНА По сравнению с расположенным в центре континента городом Триумфального Возвращения Энзио, в Академии ТРЕМИЯ ЗИМА НАСТУПАЛА рано. Как только дыхание девушки долетало до оконного стекла, то сразу становилось мутно белой пленкой. Такое чувство, что день длился в четыре раза меньше обычного. Биологические часы ещё показывали полдень, но настенные часы утверждали, что вечер уже переходил в ночь. Не обращая внимания на эту разницу, Ада просто следила за бегом секундной стрелки. «На знаешь, может быть мы правильно делаем, когда убиваем время тут. Можно было и в учительской сидеть, но во всех исследовательских институтах такой переполох. Один неверный шаг, и нас бы запытали допросами. Ну да» ведь песнопения вдруг перестали работать. Академия Тремио тоже временно приостановила занятия. Насчёт клубной деятельности никаких ограничений введено не было, но учеников, которые захотели бы заниматься клубами в такой обстановке, не нашлось. «А ты что будешь делать, Лефис?» «Я». В комнате было светло, а на улице темно, поэтому в оконном стекле отражалось само помещение. В этом отражённом стеклом мерке юноша с серебристыми волосами сидел за столом точно в такой же позе, как и утром. Смотрел он вниз на поверхность стола, где лежали катализаторы серых песнопений. Точно так же, как и все пять цветов, серые песнопения тоже перестали запускаться. Вообще из зяло пришло сообщение, в котором нам с Хелен сказали возвращаться. Юноша сделал паузу, которую можно ищеть за сомнение. Вроде бы ровно на том же месте, где стоял Колизей. По пола Ада почувствовала, что Лефис поднялся со стула. Теперь находится гигантское, выше облаков темная башня. Эта штука и правда построилась в Энзю. Отцу сообщили об этом по его каналам, так что ошибки быть не должно. В полдень пришло сообщение о том, что передовая группа, выдвинувшаяся на исследование Энзю, обнаружила, что в городе поднялась башня цвета ночи, которая как будто связывала землю с небесами. Ада узнала об этом от отца уже вечером. Очевидцы увидели башню утром, то есть тот же самый момент, как исчезли сейчас пять цветов песнопений. Слишком удачно для простого совпадения. Я... Пока не собираюсь возвращаться взял. В похожих на монолог словах юноши чувствовалась горькая колкость. У меня ещё остались дела, связанные с Клюэль в том числе, но наставник, и наставник я ещё не всё понял. Я хочу встретиться с той женщиной ещё раз и во всём убедиться. Прости за трудный вопрос, но описанное пение ведь не работает, и у тебя всё-таки хватает смелости идти туда. В крайнем случае могу сбежать. Это всё равно лучше, чем ничего не делать. Ада не стала поворачиваться на идущий сбоку голос, Отражение в оконном стекле так показывало, что высокий юноша встал прямо рядом с ней. «А ты что собираешься делать?» «Я?» «Ну, я...» Ада подняла голову и посмотрела в лицо своему отражению. Следы слёз, пролитых в тот час, уже исчезли, но... Моё поражение было ещё раз гром не твоего. Ади вновь вспомнились последние слова Арвира. «Приходи ещё! Сейчас, сколько бы остатен раз ты не старалась, результат будет тем же. Соберись и подумай, что ты сама хочешь делать». «Пока не найдёшь ответа, не сможешь меня победить». Наша разница не только в навыках Гилши, но ещё больше в силе души. Арвер наверняка видит такие вещи, которые не видны нынешней мне. Это невыносимое расстояние куда больше, чем просто навык. Сейчас, спустя целую ночь размышлений, я наконец приняла это. Но ты выглядишь удивительно спокойной. Да, сама от себя не ожидала. Тогда у меня было такое загадочное настроение... Нетерпение из-за невозможности спасти Клюэль, желание противостоять арвиру переполненное множеством чувств. Я опрометчиво отрицала разницу между ним и собой. Но как только я согласилась с этой разницей, боль в груди ушла, а дышать вдруг стало легче. Такое ощущение, словно камень с души упал. Я тоже хочу встретиться с ним ещё раз и полностью всё уладить. Я не знаю, попрощаюсь я с ним или снова вернусь к прежним отношениям, но... Ты идёшь, чтобы спросить то, что не смог спросить, а я... Собираюсь пойти, чтобы сказать то, что не смогла сказать в тот раз. У меня не хватало смелости высказать свои прошлые чувства Корвиру и свои нынешние чувства. Я должна обрести эту смелость. Я иду, чтобы высказать то, что должно быть высказано. И мне кажется, что в конечном счёте это связано со спасением Клюэль. Я сейчас пытаюсь казаться храброй, но по правде говоря, я всё ещё немного сомневаюсь. Интересно, можно ли отложить отъезд хоть на часок? До завтрашнего утра. А так разве можно? Нет. Бессмысленно. Ада слабо улыбнулась, стоявшая мордом с ней лефё с кривой улыбкой. Дальше тянуть нельзя, что бы ни случилось. Отъестрано утром. Сдвигать его ни в коем случае нельзя, чтобы сейчас не произошло. Ясно одно, время поджимает. Честно говоря, до недавнего времени я была в глухом тупике. Я хотела что-нибудь сделать, но даже не представляла где и что. Девушка водила по запотевшему стеклу пальцем и продолжила говорить но, к нашему счастью, появилась та похожая на башню штука. Пусть я не знаю, что мне нужно делать, но вот где, стало абсолютно ясно. Скорее всего, кселу и двое его спутников именно там, в пронзающей небеса башни, которая поднялась на месте Энзио. «Мы с тобой можем действовать... Проблема в... Малыше, да?» Вспомнив о мальчике Цвета Ночи, Ада медленно закрыла глаза. Вот именно. Хотя где, стало ясным... Финального кусочка «что?» не хватает. Единственный, кто может заполнить недостающее — он. Песнопением пустоты противостоит цвет ночи, и он единственный такой песнопевец. «Ты знаешь, где Нейт?» От учителя ничего не слышно. Они тоже не знают, куда он делся. Вроде бы в комнате общежития его тоже нет. В такое-то время. Впрочем, не могу его обвинять. Она исчезла прямо у него на глазах. Самая тяжёлая сердечная травма как раз у него». Надеяться на то, что направятся до завтра бессмысленно? В худшем случае, поедем вдвоём. В Лиминор тоже не осталось никого способного действовать. Держимся в секрете от мио и Хелен. Врагов у настроя. Ксеоты, Сейра и Арвир. Пусть их больше. Нет, даже если бы ситуация была другой, я всё равно хотела бы, чтобы Нейт поехал с нами. Малыш такой дурак. Почему в такое время... Серьёзно? Вы что и правда так думаете? Звук шёл не из комнаты. «Вы думаете, что он где-нибудь спрятался и жалобно хнычит? Если так, то я понимаю этого юнца куда лучше вас». А из коридора по ту сторону двери голос человека был низким и сдавленным, от голосов учеников и учителей, да и вообще всех людей в академии, его отделила какая-то неизвестная черта. Он был похож на мрачные топка и болота. Послышался характерный шаркающий звук шагов. «Чудесная ночь, не правда ли? Что скажете?» «Этот голос? Мерзавец!» Как только Ада поняла, что за человек говорил с ними, как тут же инстинктивно схватила Гилл и наставила его на дверь. «Я не могу его забыть. Я много раз сражалась с ним. И в Академии, и затем в Келберке». «Тэээ!» – голос Лефиса хрип ясно показывая то, что юноша сдрожал от напряжения. И это было естественным, ведь для него стоявший за дверью мужчина был... «В таком тесном коридорчике устроить сцену прекраснейшего соединения не получится, правда? Выходите наружу, там дует самый чудесный ветер». На площади перед зданием администрации дул ледяной, впивающийся в кожу и доходящий до самых костей ветер. «Ну вот, сегодня по-настоящему замечательный день. Вы так не думаете?» Проговорил с ног до головы, закрытый складчатыми одеждами певчий, вглядываясь в зимнее небо. «Я тут кое-что вспомнила». Не обращая внимания на слова мужчины, Ада ещё сильнее сжала гил. «Лазутчики атаковали нас как раз в этом месте. Для чего ты явился в такое время, Мишдар?» Мишдар был незваным гостем, владеющим серыми песнопениями. Бесконечные стычки с ним закончились после того, как Нейт одолел Ластихайта в главном управлении Келберского исследовательского института. По крайней мере, Ада думала, что этот мужчина уже никогда не появится им на глаза». «Настороженность и враждебность, злоба и беспокойство. Что-то вроде того? На самом деле это правильно. Именно такие чувства нужно испытывать по отношению к людям вроде меня. А что насчёт тебя, Лефис?» Даже несмотря на скрывавшее лицо Мишдера Капюшон, можно было почувствовать его липкий взгляд. Прямо встретив блеск глаз мужчины, юноша с серебристыми волосами некоторое время молчал, а потом согласился. «Сожалею...» «Но я тоже не собираюсь ослаблять обудительность рядом с тобой». честный ответ!» Плечи междо разодрогнулись, он сдавленно рассмеялся. «Прости, но у нас не так много времени, чтобы затягивать разговор. Сейчас же говори, чего ты хочешь. Если это месть, то я прямо тут». «Какая то беспокойная, Ада Юнгил По сравнению с тобой, тот юнец был немного потише». «Тот юнец?» «Я о том песнопевце ночи» это вроде бы я недавно встретился с ним минуту максимум две назад с малышом где его даже учителя не смогли найти этот мужчина нет сейчас важно другое что случилось с малышом мерзавец неужели ты в тусклом свете тёмной ночи блеснул наконечник копьятя на перчивую в одеждах странника было наставлено оружие с его глупнейше зало улыбка я отомстил ему. «Если ты так думаешь, это весьма забавно. Я сказал ему одну фразу, и он тоже ответил мне одной фразой. Вот и всё. Слишком уж скучная реакция. Такая чушь. Совсем не интересно а ведь я пришёл сюда, рассчитывая, что он будет в растерянности после потери девчонки». «Я не понимаю, о чём ты». Эда не могла понять, откуда Мишдер знает об исчезновении Клюэль, но ещё меньше она понимала, как тут относится к Нейту. Вспомнив все прежние действия мужчины, девушка была почти полностью уверена в своём предположении, что тот пришёл для мести. Однако... Всё закончилось на одной фразе? И малыш тоже ответил ему по собственной воле? «Какая жалость! Ведь если бы он впал в отчаяние, то я собирался обругать его, а потом поднять за воротник и насмехаться над ним». «Стой! Что это вообще значит?» Слова между звучат прямо как ирония. Он будто пытается сообщить нам, что малыш не только не впал в отчаяние, а даже наоборот. Этот юнец не просто не расстроился, а с самого начала думал только о том, как вернуть девчонку. Да абсурда упрямо и простодушно. И мы с Лефисом и учителя все думали, что он это шок. Но на самом деле все полностью наоборот. Малыш не сдался? Как скучно. У него всё на лице написано. Я увидел там... Сколько бы такой побеждённый, как я не глумился над ним, всё будет бесполезно». Мужчина, называвший себя побеждённым, досудливо щёлкнул языком, а затем... Поэтому я просто посмотрел на него, сказал одну фразу, и на этом всё. Поистине скучно. Я думал, что, потеряв девчонку, нет сорвётся куда-то не туда, да похоже, он собрался идти по прямой дороге ещё с большим упрямством, чем раньше. Поразительный. По-настоящему поразительный юнец.